Глава пятая. Взаимосвязь. Из записных книжек профессора Юарта Кроу. Из полицейского участка я вышел примерно за час до полуночи, но не мог заснуть по меньшей мере до трех утра. Мой разум напряженно работал. Работал столь лихорадочно, что о сне, до сих пор, пока я не обдумал некоторые вопросы и не разобрался с ними, просто и речи быть не могло. На следующий день я, естественно, проснулся поздно и до обеда еще раз наведался в полицейский участок. Я хотел попросить дежурного констебля связать меня с инспектором Инсоном в Роткаре, но здесь меня ждала неудача. Молодой полицейский оказался достаточно хорошо информирован и рассказал мне, что два года назад инспектор, по-видимому, очень состоятельный человек, хотя об источнике его состояния никто ничего не знал, бросил работу и уехал с какой-то женщиной. Парочка, как полагали, отправилась за границу. Очень жаль, потому что Инцен, разумеется, мог бы пояснить мне, что он имел в виду под бесспорно подлинными фактами в истории круга. Что ж, мне предстояло выяснить это самому. Вне всякого сомнения, рукопись круга была чем-то потрясающим. Я был совершенно согласен с оценкой Инсона. И все же человек, о котором я никогда ничего не слышал, этот круг казался чертовски эрудированным просто пугающе в древнем знании. Похоже, между его работой и моей было немало общего. Возможно, мы просто сходными путями подошли к нашему общему открытию схожих цивилизаций древних стран Запада и Востока. А почему бы и нет? Совершенно очевидно, что множество источников круга были теми же, что и у меня. Но где же этот человек мог приобрести знания, касающиеся кирпичных цилиндров кадаферона? к тому же до того, как эти реликты были официально обнаружены. Воистину поразительно. Неужели я где-то что-то упустил? Может быть, ангстром конкретно знал, что именно собирается искать еще до отъезда на восток, и опубликовал этот факт? Нет, для этого я слишком хорошо знал его работу и был совершенно уверен, что ничего подобного не происходило. О, я не был непогрешим. Я пропустил открытие на трофеяниках первой статуэтки, но это простительно. Это дело почему-то почти совсем не получило огласки. С экспедиции Ангстрома все обстояло совершенно по-другому. Чем глубже я копал, тем более запутанным все становилось. Например, в рукописи круга были упоминания о Рельехе и Мнаре. Да, я слышал о легендарной Атлантиде, о вымышленной Шангрела, Это название звучало как набат После короткого размышления я понял, где слышал его раньше. Много лет назад мне было дозволено заглянуть, только заглянуть, в некрономикон безумного араба Абдула аль в библиотеке мискотаникского университета в Америке. После мимолетного взгляда на кощунственные страницы в моей памяти засело кое-что. Несмотря на то, что даже в юности я не так уж часто видел сны, Ещё долгое время, много ночей подряд, мне снились кошмары. То, что так взволновало меня, было ольхозредовское невнятное описание создания, называемого Шагот там, чудовище, научного описания которому не существовало. И Олмсли в своё время должен был где-то видеть экземпляр некрономикона. В своих предсмертных записках он упоминал Шагот ткань. Кроме того, Там было еще упоминание о Сарнате. Я уже во второй раз слышал об этом месте, один раз в переводе папирусов и Ларнека, и вот теперь в этом документе Круга. Так вот, я видел Сарнат. Я действительно гулял по развалинам Сарната. Но мой Сарнат и Сарнат Круга оказались двумя совершенно разными местами. Развалины, которые я имел в виду, находились в Оленьем парке в Бенарисе где Будда прочитал свою первую проповедь. «Я знал, что они вовсе не покрыты никаким мерзким стоячим озером, и мои развалины не были разделены на две части, как вытекало из утверждения круга о соседнем Ибе. Кроме того, круг вполне определенно заявил, что ни один человек не знает о местоположении Сарната, что, возможно, означало то, что такого места вообще никогда не существовало. С другой стороны…» Его воспроизведение газетной статьи, касающееся обнаружения статуэтки и последующей передачи в Дар-музею, было совершенно достоверным. Упоминаемый у него Ктулху тоже был персонажем из Некрономикона, но о культе Ктулху, исчезнувшем многие эпохи назад, я знал не слишком много, так как в своих исследованиях и научной работе всегда предпочитал придерживаться границ возможного. И все же эта рукопись — свидетельствовал о том, как хорошо начитан в этой области был этот круг. Как я уже сказал, я согласился с инспектором Инсоном, назвавшим круга сумасшедшим. И все же, убея меня бог, я не мог понять, почему он занял столь негативную позицию. Что плохого в том, чтобы послать с ВТС копию так называемого «заявления круга»? Если уж на то пошло, «Инспектор должен был быть поразительно близоруким человеком, чтобы не увидеть зловещей связи между делом круга и другим делом, о котором он писал в своем письме, делом брошенного младенца, найденного на церковной скамье в или Но нет. При более пристальном рассмотрении никакой связи между этими событиями не существовало. Каждый должен заниматься своим делом» а человек, занимающий столь высокое место в полиции, не может быть дураком. Я пытался отыскать какое-то значение в незначительных фактах, важность которых не доказана. Тем не менее, я все отдал бы за то, чтобы взглянуть на ту рукопись на иностранном языке, проскользнувшую в рапорте сержанта Миллера. Но, похоже, она где-то затерялась. Точно так же, как и шкура животного, которая тоже исчезла. В этом деле очень много запутанного. Я даю себе слово, что чуть позже займусь вопросами, которые затронул круг в своей рукописи, и не в последнюю очередь его упоминанием пациентов в Оугдине. Но пока это подождет. Глава шестая. «Дьявольский омут. История болезни Кроу» из записи доктора Юджина Т. Таппана. «На следующее утро я первым делом поехал в Дельхам» а уже из этой деревушки пешком отправился по торфяникам к обнесенной изгородью территории у основания цепочки почти отвесных холмов, называемых вершинами Эллисона. Там, за высоким полукругом предупреждающей изгороди, бурлили коварные воды дьявольского омута. По сути, этот омут представлял собой конец наземного русла небольшого рукава реки Исуэйл, Но тихие воды речушки прямо на глазах набирали силу, приближаясь и проходя под изгородью, устремляясь вперед, постепенно начиная круговое движение, которое заканчивалось в неведомой воронке водоворота у подножия холмов. Дьявольский омут, в который, если верить старинной рукописи, прочитанной мной, бросился некий Роберт Круг, сумасшедший, одержимый безумной идеей, что он бог, возвращающийся на свое законное место под торфяниками. Дьявольский омут, под которым в невообразимой бездне, куда не проникает ни единый луч света, лежат останки трех профессиональных спелеологов, тщетно пытавшихся при помощи аквалангов и прочих обычных принадлежностей для исследования пещер нанести на карту подземное русло, исчезающего под холмами ручья. Я проигнорировал предупреждающие знаки, прибитые к высокой изгороде и не без труда забрался на нее, чтобы взглянуть на омут поближе. Черная окружающаяся вода напоминало огромную граммофонную пластинку на массивном проигрывателе, вращающуюся наполовину на открытом пространстве, наполовину под отвесным склоном холма. Я обнаружил, что это почти гипнотическое окружение странно меня встревожило. Зловещее место это ход в сырую тьму древнего ада. Внезапно в моем мозгу промелькнуло нечто, то, что показалось мне крайне важным и в то же время парадоксальным. Несколько строк Е пдерби из его книги мистических стихов, а за тот и прочие ужасы. Но сон мудрей богов болот скрывает мох, чей род народ ночной, кому не бог Христос, кто к нам издалека на землю прилетел, когда была она юна и велика. Не меньше знает кто, чем демон Азатот, в кого вселяют страх лучи звезды Пантик». Эти строки пробежали перед моим мысленным взором как раз тогда, когда я обнаружил, что беспомощно балансирую на берегу бурлящих вод, шатаясь на грани знакомого мира. Я отчаянно замолотил руками, когда чуждая сущность, в которую превратился мой разум, швырнула меня в порожденные им же самим водовороты. Глава 7 Подземелье. Первая фаза видения. История болезни Кроу. Из записей доктора Юджина Т. Таппана. «Не знаю, сколько времени продлился приступ. Думаю, о том-то я прямиком отправился обратно в Дельхам за машиной, оттуда в Бликстоун. Но наверняка утверждать не могу. Кажется, я помню, как шел. По крайней мере, помню какое-то движение и ужасный страх. Но страх, перед чем именно, сказать не могу» даже подумать страшно что я действительно вел машину моего племянника во время фазы психической неустойчивости и все же я именно так и сделал кроме того у меня осталось воспоминание как я зашел в бар святого георгия выпить и снова поговорил с барменом о зеленой статуэтке но не больше если я чел свои сны в святом георгии в первую ночь слишком длинными и странными что тогда говорить о тех которые мне суждено было увидеть потом. Беда была в том, что на этот раз не существовало никакой границы, никакого перехода из мира Яви в мир видений. На самом деле, я даже не мог бы сказать, было ли то, что случилось потом, затянувшимся сном, или просто продолжением приступа, который начался у дьявольского омота, Приступа, который явился ничем иным, как предвестником быстро прогрессирующего помутнения моего рассудка. Я внезапно оказался в ночных холодных и бурлящих водах. Я даже не попытался выплыть. Стремительные волны подхватили меня, увлекая за собой точно пробку в переполненной дождевой водой канале. Несмотря на то, что я хребнул воды, мои легкие все еще работали. Я чувствовал, что мой желудок, нормально реагируя на то, что я чуть не утонул, тоже работал, извергая непрошенное содержимое обратно в невидимый ревущий поток, из которого я, должно быть, как-то умудрился вылезти. Меня окутала сырая тьма, удушающая безмолвие. Потом послышалось журчание воды, стук падающих капель, бездушная чмоканье древней зловещей трясины. Все это казалось совершенно реальным, непроницаемая тьма. И я понял, что оказался под землей. Под торфяниками но на самом деле мрак в моей темнице царствовал не безраздельно, как мне показалось сначала когда я пришел в чувство простительно ли такое выражение мои глаза постепенно привыкли к темноте я разглядел где-то высоко надо мной что-то похожее на тоненький лучик света неведомая крошечная трещинка в каком-то уголке диких торфяников была единственным источником освещения в моей подземной тюрьме Этот слабый, просочившийся лучик, пробравшийся сюда из уютного нормального мира, возможно, и спас меня в первые моменты после прихода в сознание от безумия. Моё положение было прямо как у героев в рассказах Эдгара По. И всё же оно казалось мне намного худшей участью, чем быть погребённым заживо, ибо человек, замурованный в гробу, по крайней мере, знает границы своей тюрьмы и вскоре милосердно задохнётся тогда как затерянный в немыслимой глубинах под землей, где достаточно воды и воздуха, обречен провести мучительные недели, терзаемые голодом и леденящим ужасом. Минимум света, проникший сюда через отверстие в высоком своде пещеры, по крайней мере дал моим глазам то, за что можно было зацепиться, а моему разуму — пищу для размышлений. Полагаю, первую ночь я проспал, поскольку помню, как тусклое пятно света медленно меркло до тех пор, пока темнота не стала абсолютной. Потом не помню ничего. Внезапно я ощутил, что проснулся и нахожусь в сознании, испытывая сосущее чувство голода. Очевидно, я действительно спал во время своего сна, ибо снова видел сновидения внутри сновидений. Они показались мне столь же безумными, как и те, что я видел раньше в Бликстоуне. Я слышал ракочущие голоса, или, по меньшей мере, звуки, шум, производимый живыми существами. Эти звуки оставили у меня впечатление великой тайны и немыслимой старины, бесконечной удаленности от моего мира, невероятной древности и почти сверхъестественной святости. Такое порой ощущаешь, слушая гулкое эхо многочисленного хора, поющего в стенах огромного собора. Сначала голоса, казалось, звучали где-то вдали, как во времени, так и в пространстве, но потом перекочевали ближе, пронзительные и пульсирующие. Затхлый воздух моей земляной тюрьмы не завибрировал в такт их пению. А потом они смолкали. Я почувствовал, что меня быстро ощупывают чьи-то странные руки или лапы, ощутил на себе внимательный взгляд и нечеловеческий глаз. Ни один луч света не освещал неведомых созданий, и все же я узнал их, обитатели Пба и слуг Бог Круга. Я окончательно убедился в том, что всего лишь сплю, ибо ни одно из этих созданий, которые видели юной земли, не могли сохраниться нигде в нормальном мире. В конце концов, меня снова оставили наедине с моими мучительными снами, и так все и оставалось, пока я не проснулся. Я говорю, что проснулся, но на самом деле я просто перешел с одного уровня кошмара на другой. Снаружи опять наступил день, и луч надежды снова устремился на дно моей холодной каменной тюрьмы. Замерзший и голодный, я находился страшно далеко от своей уютной комнаты в Святом Георгии. Именно голод заставил меня двигаться. С трудом поднявшись на ноги, я отошёл от берега подземного ручья и слепо заковылял вперед, решив определить границы моего огромного гроба. Действительно гроба. Когда я в первый раз увидел грибы, то был настолько погружен в болезненную задумчивость, соответствующую промозглой сырости этого места, что шёл их огромными могильными червями, жирными, белыми и чешуйчатыми, ожидавшими, когда я умру. Но это были всего лишь миссистовые грибы то, что я принял за чешуйки, оказались крапинками на их шляпках. Я принялся жадно поедать эти грибы. А потом снова заснул. Глава восьмая. Бокрук. Вторая фаза ведения. История болезни Кроу. Из записи доктора Юджина Т. тапана «После того, как я подкрепился грибами в пещере у ручья», мое сознание отчасти прояснилось. Не было никакого сомнения в том, что это состояние было психотическим. В моих видениях, в отличие от сна или кошмара, окружающий мир казался реальным. Когда я двигался, каждое мое движение сопровождалось болью в тех местах, которые я расшив во время головокружительного заплыва по подземному потоку, а также во время моих блужданий по пещере. Тем не менее, все то, что я видел, слышал и осязал, все мои ощущения за тот странный период, несомненно, являлись фантазиями и вымыслом моей собственной расстроенной психики. Короче говоря, я все еще грезил, и мое состояние стремительно ухудшалось. Но об этом позже. Будет лучше, если я буду описывать события в том порядке, в котором они происходили, чтобы точно определить границы моей фантазии. Я почувствовал, что лежу на спине на комковатой глине у грибного островка, где ел. Я видел, как в темноте разрастается пульсирующее сияние. Это видение сопровождалось приглушенным гулом, похожим на хор голосов, распевающих что-то вроде молебна, и одновременно какие-то замогельные звуки, которые, как мне казалось раньше, я слышал в полусознательном состоянии перед тем, как первый раз проснулся в подземном мире. Зловещее пение утихло, но сияющий свет, который теперь принял форму сферы примерно в семи футах над полом пещеры, продолжал приближаться, и вдруг осветил вход в узкий туннель. Он осветил и существо, которое шагало под ним. При виде этого создания я резко выпрямился, чувствуя, как по шее потек холодок и зазвенело в голове. Я оказался не в состоянии отвести глаз от этого чуждого и все-таки величественного существа раньше я уже видел изображения этого создания однако то были только изображения теперь передо мной оказалась живая и дышащая реальность ходячая копия зеленой статуэтки в человеческий рост на самом деле это был бог рук водяная ящерица бог Иба, правитель города затерянного в туманной дымке времени он встал передо мной на колени уравновесив наклон тела движением хвоста, приняв позу, которая напоминала мне некоторых земных идолов. На меня бесстрастно уставились глаза, сверкавшие на тонкогубом и безволосом лице. Мгновение это существо молчаливо сидело напротив того места, где, опершись на локте, лежал я, неудержимо дрожа. Потом, как неудивительно, оно заговорило «Не надо бояться меня». «Я не причиню тебе вреда». «Бок рук», — прошептал я, растеряв все слова. Странное существо выпрямилось. Его высокий чешуючий-то лоб прорезала морщина. Казалось, оно было удивлено. «Ты знаешь меня?» Внезапно меня осенило, что я разговариваю с созданием своего воображения, порождением кошмара и прискорбно больного разума. Я громко расхохотался, и откинулся на спину на ложе из грибов, глядя в лицо чужака, окруженного ореолом дрожащего света. «Да, я тебя знаю. Ты маленький зеленый божок в витрине Роткарского музея. Ты статуэтка в полицейском участке в Бликстоуне. Я очень хорошо о тебя знаю. Ты галлюцинация в моем сне. Ты порождение моего больного разума». Я замахал руками. Моя манера говорить и упоминание музея казалось смягчили чудовище. Так ты, учёный, некоторое время я лежал, решив игнорировать галлюцинацию, позволить себе провалиться в сон внутри сна. Но потом, уступив апатии, я заговорил. Неважно, кто я такой. Скоро я проснусь в комнате в Святом Георгии в Блекстоуне или останусь в этом сне, пока врачи не найдут меня и не упекут в какой-нибудь санаторий или психушку. Ты не существуешь и поэтому не можешь мне помочь. Уходи». Я закрыл глаза, откинув раскалывающуюся от боли голову в глину. Прошло несколько секунд, я ощутил, как меня ухватили сильные, но нежные руки. Моя голова запрокинулась, руки повисли, и меня подняли в воздух. Затем, почувствовав, как существо плавно двинулось вперед, я открыл глаза. «Куда ты меня несешь?» чудовище на миг обратила на меня взгляд и в нем читалось что то вроде холодного сочувствия я несу тебя туда где тебе будет удобнее где тебя найдет другая пища кроме грибов хотя и не слишком разнообразная где ты сможешь прожить остаток своих дней не столь одиноко как здесь я буду часто навещать тебя и расскажу тебе об этом месте а ты в ответ сможешь освежить мои воспоминания о твоем мире. А теперь успокойся. Ты болен. Холод, голод и усталость взяли свое. Отдохни, пока мы идем, чтобы я мог рассказать тебе о некоторых вещах, которые тебе следует знать». Я опять закрыл глаза, бормоча в бреду. «Боже мой! Разговаривать с галлюцинацией! Принимать от галлюцинации помощь!» Потом меня осенило. «Мы идем в Лхъип?» Существо на миг остановилось, и плавное движение моего тела по воздуху прекратилось. Я по-прежнему не открывал глаз. — Ты очень ученый человек, — медленно произнес подземный бог. — Да, мы идем в хип Но пойми, этот город для тебя запретен. Лишь Тхуна и остальные, я хочу сказать, остальные мои сородичи, живут там. Ты увидишь город сверху но никогда не пытайся снова вернуться на его стены после того, как мы перейдем через них. Мир, Тхун-А, погубит тебя, ибо твой облик схож с обликом тех, кто населял Сарнат, а люди Сарната умерли, не оставив потомков. Глава девятая. История существа. Третья фаза видения. История болезни Кроу из записи доктора Юджина Т. «Когда этот мир был еще совсем юным, мои предки и их слуги Тхунаа прибыли сюда из своего умирающего мира, чтобы поселиться здесь». Начало свой рассказ странное существо по имени Бокрук, безо всяких усилий, неся меня на руках по подземному коридору. «Я знаю!» — воскликнул я, вмешиваясь в повествование. «Внимай же!» ибо в одну ночь спустились они с луны в туман. Внимай же! Они и озеро, и город Иб, где они поклонялись бок ругу, огромные водяной ящерицы. Да, именно таким их прибытие показалось людям того времени. Но на самом деле они пришли не с луны, — поправил он меня. Нет, они пришли из гораздо более далеких мест. Их путь был долгим и они знали, что будет очень трудно возродить цивилизацию здесь, в этом новом мире. Они собирались поселиться в двух областях — на востоке планеты и на западе. Так что Иб был воздвигнут в восточных пустынях, в том месте, где приборы моей расы обнаружили под песками огромное количество воды. Алх-Иб, город-двойник, планировали построить в том месте, над которым сейчас простираются унылые и пустынные торфяники. Однако, если строительство Иба было легким, и никто, кроме горстки бродячих обезьяноподобных существ, не забредал в сердце огромной пустыни, то сооружение Лх-Иба представило огромную проблему. Во-первых, здешние земли были плодородными, и свирепые племена воинов уже боролись за то, чтобы ловить и приручать мамонтов. Позднее они поделили эту землю и дали своим владениям имена Натис, Кемерия и Ганхлен. Эти люди, особенно древние кемерийцы, были настоящими варварами и ни за что не позволили бы моим предкам и Тхун-А жить спокойно. Неожиданно прибора моих предков обнаружили глубоко под землей гигантские пещеры и полости, созданные природой и временем. Там мы смогли бы хотя и не без трудностей, сохранить нашу цивилизацию. Так и получилось, что, в конце концов, лх был построен под землей, вдали от солнца, а поверхность оставили пасущимся мамонтом и воюющим племенам. В этом месте своего рассказа Букрук остановился. Он велел мне посмотреть на что-то, лежащее на выступе в стене галереи. Сначала я не мог понять, что это такое. Но когда огненное облако, висевшее над головой моего странного спасителя, чуть спустилось, я разглядел, что существо привлекло мое внимание, гнилым ремням с двумя воздушными баллонами и клапанным механизмом. Это была кваланг, точно такой же, каким пользуются водолазы и некоторые отчаянные спелеологи. "Ты не первый из вашего рода, кто нашел дорогу в Лхйиб", объяснила мне странное создание. «До тебя были и другие». Я вспомнил рапорт, прочитанный в полицейском участке Бликстоуна, о спелеологах, которые попытались проплыть в стремительных водах дьявольского омута, и содрогнулся. Существо, напоминавшее ящерицу, вновь впустилось в путь, а я опять откинулся на спину, слушая продолжение рассказа об истории его расы. Лухъеб в целости и сохранности простоял здесь — в недрах земли двадцать тысяч лет. Аиб в восточной пустыне подвергся разорению. Его уничтожили арабы, поселившиеся на дальнем берегу озера, которое мои предки выкачали из недр пустыни. Мой народ предвидел эту резню и предпринял меры, чтобы отомстить своим убийцам. Город Сарнат погиб. Теперь Лхиб — последний оплот моей расы я со своими братьями и нашими слугами столкнулись с другой проблемой, которая угрожает погубить нас столь же неотвратимо, как Ип был погублен людьми Сарната. Люди из верхнего мира, такие как ты, собираются бурить огромные скважины в торфяниках, и мы боимся, что такое вмешательство может вызвать такие катаклизмы, которые мы не можем даже надеяться пережить. Люди ищут газ и нефть, не зная о том что здесь в подземных пещерах существует древняя и благородная цивилизация твоим братьям сверх очень повезло что почти все наши знания привезенные на землю утеряны однажды попытавшись я убедился в тщедности попыток добиться прекращения бурения однако даже если бы мы дали вам неоспоримые доказательства нашего существования твоя раса столь ограничена что отказалось бы от нихх Если твой народ можно в чемм-то убедить, тогда такие убеждения лишь разбудят в них желание обладать секретами ух Как наши предки в далеком древнем Ибе ожидали гибели, зная, что она близится, так и мы в Ххибе должны ждать. И все же у нас еще есть надежда, что твои братья с поверхности могут отказаться от своих планов. Это было бы счастьем. Но мы уже почти пришли ты можешь идти сам? Если так, то ступай прямо за мной и не говори ни слова. Неприлично будет, если услышат, что я разговариваю с таким, как ты. Не пристало Богу быть замеченным в том, что он несет на руках создание, слепленное по образу и подобию древних врагов ибо С этими словами мой Спаситель опустил меня на землю. Я посмотрел вперед, в туннель, в конце которого виднелся слабый свет а потом двинулся по пятам за бок кругом тьма неожиданно рассеялась скоро даже сияющий орел вокруг головы ящерица подобного существа потускнел и исчез